Восемьдесят пятое, февраль, восьмое. Эта ступень знания приносит погашение окружающего несовершенства. Также говорю об умении извлекать огонь из оболочек, когда стрела его коснулась мозга спины. Насколько же нужно убирать этот огонь из оболочек, заражающий его своими вибрациями, равно как и знание духа, которым познаешь? Зараженное вибрациями оболочек оно теряет свою чистоту. Сейчас из оболочек все убирается в сердце. Пока не очистится, не могут метущиеся оболочки служить сосудом для знания. Сам видишь, как они лишают тебя полученного и расхищают сокровища не для плоти и огни, но для духа, ибо от духа. Так очищение оболочек, пойми, шире, дабы могли вместить. Как смешаешь свет с грязью? Меха новые нужны. Теперь понял, как сердце трансмутирует ощущения? Точно так же оно трансмутирует, то есть преображает любое ощущение или чувство, или впечатление своими вибрациями или своим огнем. Так и говорится. Трансмутировать, то есть преобразить на огне сердце. Помнишь? И положил с вечера мысль на сердце. Значит, это и мысли касается. Сердце преображает все, но связанные с иерархией, то есть с владыкой. Огнями сердце идем, и все перенесено в сердце. Значение всего переносится в сердце. Это и есть йога сердца. Раджа йога йога ума. Но йога сердца выше. При восприятии, не позволяя оболочкам умствовать, мешают. Мой образ и полное предание всего себя ему, как бы вливание себя или вхождение в него, то есть слияние с ним и полное исключение себя, самости, я низшего из него, то есть отрешение от себя. И образ как бы входит в тебя, обволакивает тебя собою и замещает собою тебя. Это и есть передача сознания по иерархии, то есть иерарху. «Прими лик мой» — вот значение этих слов. Образ владыки, внедренный в сердце, растет. Пропуск. «Пока не вытеснит и не заполнит собою все, все существо твое». Вот что значит я в вас, а вы во мне. Полная передача своего сознания в сознание владыки. Полория, полное слияние сознаний. Давно сказал, опобеждаемый слиянием сознаний.